Глава 14. Мое тело настолько сильно сводит от страха, что даже мысли путаются. Вместо того, чтобы думать, что нам делать, я почему-то начинаю соображать, кто это может быть. Грабитель? Один из тех странных посетителей? Или же кто-то еще? Тем временем Уга распахивает свою сумку и лихорадочно роется в ней. Вытаскивает пару пузырьков с какой-то жижей болотного цвета, и, обернувшись ко мне, шепчет. «По моему сигналу задерживайте дыхание и бегите, а еще закройте окно». Я растерянно киваю, совершенно не понимая, что задумал Уга, но решаю на него положиться. Не просто же так Кристиан взял его в ученики и оставил меня на его попечение. Плотно закрываю окно и в нерешительности замираю. Что дальше? «Бух! Бух!» Звуки приближаются настолько быстро и неумолимо, что я начинаю вздрагивать от каждого нового удара. Кажется, уже следующая дверь будет нашей. Я сжимаюсь в комок, совершенно не готовая к тому, что будет дальше. Мне хочется только одного, чтобы нас как можно быстрее оставили в покое. Перед нашей дверью тревожно скрипят половицы. Этот звук отдается в теле могильным холодом. Я с тревогой опускаю взгляд на щель под дверью, и вижу там плотную тень. Драконьи боги, но чего он там ждет? Пусть уже либо врывается, либо уходит, наконец. Краем глаза я замечаю, что руки у Уга тоже трясутся. Он готовится сорвать пробки с обеих колбочек, но его пальцы так сильно ходят ходуном, что соскакивают с крышечек. Уга, пожалуйста, пусть у тебя все получится. Бух! Наша дверь стремительно распахивается, впечатавшись в стену. А я даже не сразу осознаю это. Лишь спустя долгое мгновение я запоздало дергаюсь и таращусь на плотную фигуру в белой маске и темном плаще, которая стоит в проходе. «Нашел!» – доносится из-под маски глухой трубный голос. От этого голоса, который не сулит ничего хорошего, дыхание перехватывает, а ноги становятся ватными. Уго, ну почему ты медлишь? Пожалуйста, делай, что ты там хотел сделать!» неизвестный тип в маске не спеша заходит в комнату первое что бросается в глаза это его мощное тело несмотря на то что у него в руках нет никакого оружия страх перед ним никуда не отступает потому что такой человек или кто бы он там ни был вполне может обойтись и одними голыми руками тип в маске делает еще пару шагов и уга наконец срывает пробки с пузырьков сейчас Орет он и швыряет пузырьки под ноги маски. Наверное, я настолько ошеломлена ворвавшимся в особняк кристианотипом в маске, что не сразу понимаю, что имеет в виду Уга. Очухиваюсь только, когда пузырьки разбиваются в дребезги и от осколков начинает валить густой желтый туман, который стремительно заполняет комнату. Это выглядит настолько жутко и зловеще, что я вскрикиваю и тут же ощущаю, как мое горло будто раздирают на куски. Боль такая острая, словно я только что выпила сок из жгучего перца. Меня накрывает дикий сухой кашель, к которому прибавляется еще и жжение в глазах. Теперь понятно, почему Уга сказал не дышать. Надо срочно выбираться из комнаты. Но хоть с того момента, как Уга бросил на пол пузырьки, и прошло пару секунд, а комната уже практически скрылась в тумане. Меня захлестывает дикая паника. Не хочу даже представлять, что со мной будет, если я здесь останусь. Тем более, со стороны типа в маске доносится громогласный кашель и яростный рев. Продолжая кашлять, я закрываю рот сгибом локтя, чтобы хотя бы не вдохнуть новую порцию этой гадости. Делаю маленький шаг вперед, опасаясь за что-нибудь запнуться, потом еще один. А потом? Потом меня кто-то хватает за руку, от чего я резко шарахаюсь в сторону. Но вовремя понимаю, что рука, которая сжимает мою и требовательно тянет в сторону, даже меньше моей. «Это Уга!» С его помощью уже через пару секунд я выбегаю из комнаты в коридор. Уга захлопывает дверь и запирает ее на ключ. В комнате продолжает бесноваться тип в маске. Меня тоже складывает пополам из-за непрекращающегося приступа кашля. «Я же говорил, не дышите!» Слышу недовольный голос Уга. Судя по звукам, он опять копается в сумке, после чего берет мою руку и вкладывает в нее пузырек. «Выпейте это!» Не глядя, открываю и выпиваю что-то тягучее, как сироп, но с необычайным, горьковато-мятным привкусом. Не знаю, что это, но почти сразу мне становится лучше. По крайней мере, кашель отступает, а я могу дышать свободно. — Что это было? — сделав глубокий вдох, спрашиваю его. — А, это настойка, которая снимает этот, как его, спазм дыхательных путей. — Во! — Нет! — мотаю головой и показываю на дверь. Я про тот туман. А, ну, это другое дело. Это моя собственная разработка. В голосе Уга чувствуется гордость. Я назвал его «Кошлятельный туман». Он держится минут пять, а потом рассеивается. Правда, получился он случайно, когда господин Кристиан... Уга внезапно замирает и меняется в лице. «Господин Кристиан!» повторяет он и переводит на меня перепуганный взгляд. «Нам нужно срочно бежать к господину!» «Я уверена, что он справится». Снова успокаиваю его, опасаясь, как бы Уга не выкинул какой-нибудь глупости. «Нет, вы не понимаете!» «Он использовал призрачное дыхание!» «Теперь, если мы не дадим ему зелье до того, как он превратится в человека, его настигнет проклятие!» «Что?» «Погоди, какое призрачное дыхание?» «Какое проклятие?» «Я ничего не понимаю из того, что мне сказал Уга. А он сам явно не горит желанием рассказывать мне хоть что-то. Мальчишка со всех ног кидается к лестнице на первый этаж, и мне не остается ничего другого, как побежать за ним следом. Но не успеваем мы спуститься, как дверь в особняк распахивается. Внутрь входит Кристиан в форме человека. Внутри меня все моментально кричит от радости, что он жив и здоров. Я даже хочу поделиться этой радостью с Уга. Но чем ближе к нам подбирается Кристиан тем стремительней испаряется моя радость. Ее место занимает изумление и тревога. Прежде всего, внимание приковывает бордовое пятно на белоснежной рубашке Кристиана в районе живота. Его движения уже не такие уверенные и спокойные, как раньше, а более дерганные. Сперва мне кажется, что это может быть из-за раны, но потом я вглядываюсь в его глаза и замираю на месте. Глаза Кристиана выглядят как два огромных черных провала. Они будто заполнены тьмой, и эта тьма хаотичными росчерками покрывает все его лицо. Издалека они больше похожи на трещины, из-за чего кажется, будто лицо Кристиана сейчас рассыплется на мелкие части. — Кажется, уже слишком поздно, — сдавленно шепчет Уга.